Глава одиннадцатая. Ночные странствия. Проехав сорок шесть миль, Дэн почувствовал, что его одолевает сон. Он был на шоссе сто шестьдесят семь, которое шло параллельно сорок девятому, а потом поворачивало в район тростниковых полей. Кругом не было ни души. Последняя пара фар промелькнула мимо почти полчаса назад. До хума было еще добрых 70 миль. Да, вермильона, вероятно, еще двенадцать или пятнадцать миль сверх того. Свою карту Дэн оставил в «Шевроле» и теперь прикидывал, как раздобыть новую. До домика в лагере рыболовов будет все девяносто миль. Ничего, он укроется там на пару дней, немного отдохнет, а заодно решит, куда отправиться дальше. Веки Дэна тяжелели шум мотора усыплял. Дэн попробовал включить радиоприемник, но он не работал. В голове вновь нарастала боль, и, может быть, только это еще удерживало его от сна. Дэн мечтал о чашке кофе. Но все кафе, на этой дороге, мимо которых он проезжал, были закрыты. Еще через три мили он подъехал к перекрестку и вновь свернул на восток, к шоссе 49. Дэн надеялся, что там ему встретится стоянка для грузовиков. Риск, но все же не такой большой, как риск заснуть за рулем и свалиться в кювет. Это шоссе, пролегавшее между штатами, было опасным местом, потому что здесь постоянно рыскали полицейские. Но в этот час было около трех ночи, на нем безраздельно властвовали водители грузовиков. Дэн проехал щит, сообщавший, что до Лафиета, сердце Аки Дианы, осталось 30 миль. Через пять миль он увидел неоновые буквы, район каджанов стоянка грузовиков 24 часа, и свернул к ней. Ресторан рядом со стоянкой работал. Прямо перед ним стоял красный Камаро с престижным техасским номером, а чуть поодаль — огромный трейлер. Механик заполнял его баки соляркой. Дэн объехал Камара и поставил свой микроавтобус рядом с темно-коричневым Бонневиллем и темно синей Маздой. На обеих машинах были луизианские номера, и принадлежали они, скорее всего, наемным работникам. Пошатываясь от усталости, Дэн вошел в ресторан и направился к стойке бара. — У вас что-то неважный вид, — на диалекте Кадженов сказала Дэну официантка, плотная блондинка лет сорока пяти, в красном передничке, поверх белой униформы. — По-моему, вам лучше присесть. И снова вернулась к разговору с седым человеком в спецовке, сидевшим за стойкой с чашкой кофе и жареным пончиком. Дэн выбрал кабинку поближе к окну, чтобы видеть стоянку. — Через три кабинки от него сидели парень и девушка. Девушка сидела к Дэну спиной. Он видел только ее волнистые до плеч волосы цвета спелой пшеницы. Молодой человек, которому, как определил Дэн, было лет 27-28, тоже носил длинные волосы, убранные в хвостик. Лицо у него было землистое, с вытянутыми скулами и глубоко посаженными темными глазами, которые тяжелым взглядом уставились на Дэна через плечо девушки. Дэн кивнул ему. Парень угрюмо моргнул и отвернулся. Подошла официантка. На ее рабочей карточке было указано имя. Донна Ли. — Просто чашечку кофе, — сказал ей Дэн. — Самого крепкого. — Ну, дружок, я могу сделать такой, что он выпрыгнет из чашки и бросится плясать, — пообещала она и прошла через вращающуюся дверь на кухню. Дэн снял бейсболку и ладонью вытер вспотевший лоб. Под потолком вращались вентиляторы, и поток прохладного воздуха приятно обдувал кожу Дэна. Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Картина смерти Эймори Бленчерда вновь предстала перед его внутренним взором. Дэн помял ушибленное плечо и начал массировать шею. До сих пор ему везло. Но он не знал, хватит ли ему сил хотя бы подняться со стула, если сюда случайно завернет полицейский патруль. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что всё это просто куча дерьма, это сказал тот парень с тяжёлым взглядом. Голос его источал злобу. Я понял, так по твоим словам, что на этом деле можно хорошо заработать. Я сказала, что заплачу тебе, девушка говорила негромко и осторожно. Не уходи, хорошо? Нет, не хорошо. Не знаю, какого чёрта я вообще на это согласился. Всё, что я слышал, сплошное враньё. Это не враньё. — Не беспокойся, ты получишь свои деньги. На мгновение Дэну показалось, что он в нее плюнет. Потом его пронзительный взгляд неожиданно сместился и остановился на Дэне. «Э, чё — э чего оставился Я просто жду свой кофе. Ну — но так смотри в другую сторону, пока ждешь. — Хорошо. Дэн отвел глаза, но успел заметить на черной футболке парня желтые черепа и надпись «Ханой Джейнс». Девушка принялась его увещевать. Но вскоре разговор опять зашёл о каких-то деньгах. Парень вновь покосился на Дэна. «Ищет неприятностей», — решил Ламберт. На чём-то погорел и теперь готов ввязаться в драку. Официантка принесла кофе. Донна Ли была права. Кофе действительно был крепче крепкого. «Всегда держите кофе, не горячим», — спросил Дэн, сделав первый глоток. «Варим отдельно» ответила официантка, и пошла к кассе, чтобы получить деньги из седоволосого мужчины. — Выставила меня дураком! Вот что ты сделала! — опять заорал парень в черной футболке. — Надо же заставить меня искать какую-то чертову сказку! — джой перестань! Успокойся, ладно? — По-твоему, я должен радоваться? Проехать столько миль, чтобы потом ты вывалила на меня эту кучу дерьма и попросила успокоиться? Его голос становился все громче. Неожиданно... Он перегнулся через стол и ухватил девушку за запястье. «Потешаешься надо мной, да?» «Полегче, приятель!» — предупредила его Донна Ли из-за стойки. «Я не с тобой разговариваю!» — рявкнул на нее Джой. «Так что заткнись!» «Эй, послушай-ка!» — она направилась к нему, покраснев от негодования. «Все в порядке», — сказала девушка, и Дэн увидел ее оточеный профиль, когда она повернулась к официантке. «Мы просто разговариваем!» «Разговор становится слегка грубоватым, не так ли?» «Давай-ка лучший счет!» — сказал Джоуи. «Пожалуйста». Донна Ли вытащила из кармана передника блокнот, карандаш и стала считать. «Подружка, помощь не требуется?» «Нет». Девушка высвободила запястье. «Но все равно спасибо». Дэн вновь поймал взгляд Джоуи. Всего на долю секунды. Но парень тут же взъярился. «Проклятье!» и вышел из кабинки. Его ковбойские сапоги защелкали по линолеуму. «Джоуи, не надо!» — крикнула девушка, но парень уже уселся напротив Дэна. Дэн допил кофе, внешне стараясь казаться безразличным. Внутри же он весь напрягся. «Я ведь предупреждал, чтобы ты не глазел на меня!» — сказал Джоуи с тихой угрозой. Дэн поднял голову и встретил его пронзительный взгляд. Вокруг глаз у Джоуи были круги. А костлявое лицо выглядело так, словно его отерзали какие-то тайные демоны. В его левом ухе была потускневшая серебряная серьга. Дэну был знаком такой тип людей. Ходячая бомба, всегда готовая взорваться. Он спокойно сказал. «Мне не нужны неприятности». «Да? А мне кажется, ты напрашиваешься на целый грузовик этого добра, старикашка!» Дэн слишком устал, чтобы ввязываться в драку но был готов ответить на грубость. Если ему и придется свалиться, он свалится с достоинством. — Мне хотелось бы, чтобы ты оставил меня в покое. — Оставлю. Только сначала вытащу на стоянку и выбью немного дерьма из... Джоуи не закончил угрозы, потому что Дэн выбросил вперед правую руку и, ухватив серебряную серьгу, вырвал ее из уха противника. Джоуи взвыл от боли, а Дэна левой рукой сгреб его за футболку, и резко рванул вниз, ударив грудью о край стола. Потом он наклонился к парню вплотную. — В тебя нужно вбить немного хороших манер, мальчик. Надеюсь, теперь ты встанешь, уберешься отсюда, сядешь в свою машину и поедешь туда, куда тебе нужно. Если же ты не собираешься этого делать, я с радостью освобожу тебя от лишних зубов. Капли крови стекали у Джо из порванной мочки уха, Он начал изрыгать новые оскорбление, и тут — бум! Дэн повернул голову и увидел бейсбольную биту, утыканную гвоздями. — Посмотри сюда внимательней, — сказала Донна Ли, и Джои сразу превратился в прекрасного слушателя. — Сейчас ты встаешь, оплачиваешь свой чек, оставляешь мне два доллара сверх и убираешь свою задницу из этого заведения. Отпустите его, мистер. Дэн отпустил. Джои встал с опаской косясь на биту. Донна Ли отступила на шаг, и Джоуи поплелся к кассе. «Я принесу еще чашку. Одну минуту», — сказала Донна Дэну. «Извините. Иногда с ним такое бывает», — это произнесла девушка, которая стояла теперь рядом с кабинкой Дэна. Дэн поднял глаза и сказал. «Ничего страшного». И замолк, увидев ее лицо. Левая ее сторона, та, которую он видел в профиль была просто прекрасна. Вдоль переносицы ее вздернутого носа рассыпались веснушки. Губы были яркими и сочными, какие любят целовать во сне одинокие мужчины, а волнистые светлые волосы — густыми и ослепительными. Синие глаза напоминали горные озера. Но правая сторона ее лица представляла собой совершенно иную картину. И картину ужасную. Она была сплошь покрыта огромным фиолетово-красным пятном которая начиналась от корней волос и уходила под ворот блузки. Края его были прихотливо изрезаны, словно побережье на карте какой-то чужой неизведанной земли. Левая сторона ее лица была совершенна, но на правую невозможно было смотреть. — Не произошло, — закончил Дэн. Его взгляд пробежал по темно-бордовым фиордам и бухтам, а когда он заглянул ей в глаза, то обнаружил в них тень той же глубокой въевшейся боли, которую постоянно видел, когда смотрел в зеркало. На прекрасную половину лица девушки набежала тень, и тут же исчезла. Она взглянула на его пустую чашку. — Вам надо бы что-нибудь съесть, мистер, — сказала она голосом, напомнившим Дэну дымку и бархат. — У вас нездоровый вид. — Был трудный день. Дэн обратил внимание, что она не пользовалась косметикой и носила простую одежду фиолетовую блузку с короткими рукавами и потертые синие джинсы. Ремешок ее маленькой красновато-коричневой сумочки был переброшен через левое плечо. Она была стройной, даже худощавой. Но во всем ее облике чувствовалась жесткость, свойственная техастам. Дэн попытался представить ее без родимого пятна. Без него она была бы обычной симпатичной девушкой, служащей где-нибудь в магазине. А так она путешествовала ночью в компании подонка Джоуи. — Арден! — джои швырнул деньги на прилавок рядом с кассой. — Ты идешь или нет? — Иду. Она пошла была к выходу, но Дэн накликнул ее. — Эй, послушай, как ты думаешь, она ему еще нужна? Он протянул ей серебряную серьгу. — Думаю, да. — Девушка взяла серьгу. — Черт побери, я ухожу! — крикнул джои и выбежал через дверь наружу. «Он слишком нахальный», — сказал девушке Дэн. «Да. И время от времени бывает грубым. Извините за неприятности». «Не нужно извинений». Она вышла за Джоуи, а Донна Ли сказала ей вслед. «Эй, подружка, не боишься снова вляпаться в дерьмо, а?» Потом официантка принесла кофейник и наполнила чашку Дэна. «Терпеть не могу всякую сволочь, которая считает, что можно измываться над женщиной», — сказала она. «Напоминает мне бывшего мужа. Вы далеко едете?» «Далековато», — сказал Дэн. «А куда?» Дона поставила кофейник на стол. Верный знак, что она решила присесть и поговорить. «На юг», — решился ответить он. «Такая досада, «Что именно?» «Эта девушка. Вы понимаете, ее лицо. Никогда не видела такого ужасного родимого пятна». Дэн кивнул и сделал глоток свежего кофе. «Послушайте», — продолжала Донна, — «не считайте меня слишком навязчивой, но вы выглядите не очень-то хорошо. Вы в состоянии вести машину?» «Вполне». На самом деле Дэн чувствовал себя как выжатый лимон. «А как насчет кусочка пирога с земляникой, домашнего?» Дэн был уже готов сказать, что это звучит очень заманчиво, как вдруг Донна Ли неожиданно отвернулась и уставилась в окно. «У -у -у, взгляните ка туда он опять принялся за старое». Дэн повернулся и увидел, что этот подонок Джоуи и девушка по имени Арден спорят о чем-то возле красного комара. Он поднял руку, словно хотел ударить ее, и она отступила на шаг. Лицо Джоуи было искажено от гнева, и Дэн с Донной Ли даже через стекло услышали его крики. «Слово даю», — сказала Донна Ли. Едва его увидела, сразу поняла, «Жди неприятностей». «Возьму-ка я биту» и она прошла за прилавок, где прятала свое оружие. Через окно Дэн увидел, что Джоуи открыл багажник Камару и швырнул на тротуар помятый коричневый чемодан. Его замки лопнули, и из него выпал небольшой розовый мешочек. Джоуи нападал его ногой, вкладывая в удар всю свою ярость. Арден подхватила мешочек и отбежала назад, прижимая его к груди. Губы ее кривились от горечи и обиды. «Убирайся отсюда!» Донна Ли была уже у двери сбитой в руках. Два механика, которые заправляли трейлер, переглянулись и подошли ближе. «Убирайся, пока я не вызвала полицию!» «Поцелуй мой зад, старая сука!» — выкрикнул Джоуи, но, увидев механиков, заторопился. Он закрыл багажник и забрался в кабину. «Арден, мы с тобой расстаёмся, слышишь?» «Тогда уезжай!» «Вот, бери, уезжай!» Она держала в кулаке немного денег. Теперь она бросила в окно автомобиля горсть смятых банкнот. Взревел двигатель. Джоуи крикнул ей что-то еще, но его слова потонули в шуме мотора. Затем он дал задний ход, развернул Камара и нажал на акселератор. Широкие шины взвизнули и задымились. На дороге остались черные следы, будто от гигантских зубов. Камара рванулся вперед, и двое механиков отскочили, опасаясь за свою жизнь. Дэн видел через окно как машина джои выехала со стоянки и ушла на север, к шоссе 49. Он отпил еще кофе и вновь стал наблюдать за девушкой. Против его ожиданий она не заплакала. Вид у нее был мрачный, но решительный. Она открыла сумочку, убрала в нее розовый мешочек и начала складывать в чемодан остальные вещи, которые вывалились при падении. Дона что-то говорила механикам. Бейсбольная бита по-прежнему была при ней. Арден, укладывая чемодан, Продолжала смотреть в ту сторону, где исчез Камару. Донна подошла к ней и помогла собрать вещи. Девушка защелкнула чемодан и некоторое время стояла, глядя на север. Механики вернулись к трейлеру. Донна Ли вошла в ресторан и спрятала биту за прилавок. Но Арден так и продолжала стоять в одиночестве на стоянке. «Что с ней теперь будет?» — спросил Дэн. «Думаю, что он вернется», — сказала ему Донна Ли. У него дурной характер, но он скоро придет в себя. Так часто бывает. Да, бывает. Клянусь, я ударила бы его, если бы он не убрался. Выбила бы у него из башки немного глупости. дон Ли кивком указала на Арден. Только взгляни на нее. Черт возьми, если бы мужчина так надо мной издевался, клянусь, я бы не стала вот так стоять и дожидаться его. Как ты думаешь? Думаю, нет. Донна Ли одобрительно улыбнулась ему. — Так как насчет земляничного пирога? — Звучит просто чудесно. — Тогда считай, что ты его уже получил. Пирог и впрямь оказался отличным, а земляника свежий. Дэн уже заканчивал есть, когда в ресторан вернулась Арден, таща за собой чемодан. — На улице очень душно, — сказала она. — Не возражаете, если я посижу здесь и подожду? — Конечно, подружка, садись. Донна Ли, казалось, испытывала к ней материнские чувства. Она налила в стакан чая со льдом и протянула его Арден. Та взяла стакан и усела с ним в кабинку у самой двери. Донна Ли присела напротив, и Дэну, который ничем не мог им помочь, оставалось только слушать их разговор. «Нет, Джоу ей не муж», — объяснила Арден. «На самом деле он даже не ее приятель, хотя они и провели вместе некоторое время. Они жили в одном и том же районе Форт-Уэрте и теперь ехали в Лафиэтт. Джоуи был бас-гитаристом в группе под названием «Ханно и Джейнс», а Арден монтировал им аппаратуру и освещение. Главным образом на ассейшенах в узком кругу. «Джоуи просто очень нервный, как все артисты», — объяснила Арден. «Он уже не первый раз оставляет ее на дороге. Но он вернется, он всегда возвращается». Дэн взглянул в окно. Кругом была одна темень, и ничего больше. «Ах, подружка!» — Я бы не стала его ждать на твоём месте, — сказала донна ли Я бы тотчас села бы в автобус и отправилась бы домой. Он вернётся. Проедет миль десять, а потом остынет. Что-то я не встречала мужчин, которые бросают девушку на произвол судьбы. Я бы отправилась домой, а если бы этот слезняк вернулся, велела бы ему поцеловать мой кухонный котёл. У тебя в Лафиете какое-то дело? — Да. — Там живут твои родные? — Нет, — сказала Арден, — я туда еду, чтобы кое с кем встретиться. ну в таком случае я отправилась бы туда. И не стала бы доверять парню, который среди ночи высадил меня из машины. В следующий раз он может бросить тебя там, где тебе некому будет помочь. — Джоуи вернется. Арден продолжала смотреть в окно. — С минуты на минуту. — Будь я проклята, если бы стала его дожидаться. — Эй, мистер! — Дэн повернул голову. Ты ведь едешь на юг, верно? И будешь проезжать через Лафиэт? Ты не хотел бы захватить с собой эту юную леди?» «Простите, но я не беру пассажиров». «Спасибо», — сказала Арден Донни Ли. «Но я не сажусь в машины к незнакомым людям». «Ну, тогда я расскажу тебе кое-что про Донну Ли Бодрекс. Я работаю здесь уже девятый год и видела много людей. Я с первого взгляда могу узнать, кто из них хороший, а кто нет». Я сразу поняла, что от твоего приятеля могут быть одни только неприятности, и если я говорю, что вот этот малый человек благородный, то ты можешь смело написать это большими буквами на плакате. «Приятель, ведь ты не обидишь эту юную леди?» «Нет», — сказал Дэн. «Но будь я ее отцом, я бы не позволил ей отправиться в путь с незнакомцем, да еще посреди ночи». «Вот видишь, что я говорила? Он джентльмен, и если ты хочешь попасть в Лафиэт...» то с ним тебе ничто не грозит». «Я лучше останусь здесь и подожду», настаивала Арден. «Джуи взирится по-настоящему, если вернется и увидит, что я уехала, не дождавшись его». «Черт возьми, девочка! Да разве ты его собственность? Я бы не стала доставлять ему удовольствие увидеть, что ты его ждешь». Дэн доел последний кусок пирога. Пришло время вновь отправляться в дорогу, пока эта кабинка не стала для него слишком привычной и уютной. Он натянул на голову бейсболку и встал. «Сколько с меня?» «Абсолютно ничего, если ты поможешь мне уговорить эту юную леди уехать отсюда». Дэн поглядел в окно. На дороге было темно. «Послушайте, я бы взял ее, но не могу. Меня ждет дорога». «Дорога идет на юг», — заметила доннали «И вам с ней в одну сторону. Я думаю, что она достаточно взрослая, чтобы решать самой». Арден по-прежнему вглядывалась во тьму, и Дэн внезапно почувствовал к ней острую жалость. Если бы правая сторона ее лица была бы столь же прекрасна, как левая, она и впрямь не стала бы ждать этого сопляка. Но у него была куча своих проблем, чтобы взваливать на себя еще одну. Он положил на стол два доллара. «Спасибо за пирог» и направился к двери. «Решай же, подружка!» — торопила Арден Доннелли. «Поезд уходит». Но Арден молчал. Дэн вышел из ресторана и сразу облился потом. По дороге сюда он остановился на заправке, налил бак под завязку и купил новую карту дорог. Он стоял у фонаря, отыскивая на карте вермиллион, когда услышал сзади шаги. Дэн оглянулся и увидел Арден. Она держала в руке чемодан. — Кажется, на этот раз он не вернется, — сказала она. — У вас есть место? Помнится, вы сказали, что не путешествуете с незнакомцами. Когда ты вдали от дома, вокруг все незнакомцы. Мне не хочется больше здесь ждать. Если вы возьмете меня с собой, я заплачу вам десять долларов. Простите. Дэн свернул карту и забрался в кабину. — Это родимое пятно, а не проказа, — сказал Арден с некоторым вызовом в голосе. — Вам ничего не грозит. Дэн задержал руку на ключе зажигания. — Скоро на юг пойдет трейлер. Вы могли бы поехать с ним. — Если я поеду с водителем трейлера, в пути может случиться всякое. А вы слишком устали. И даже если на что-то осмелитесь, я сумею отбиться от вас. С такой логикой спорить не приходилось. Дэн и впрямь чувствовал себя очень слабым. Все кости у него болели. А глядя в зеркало, он видел бледное лицо с темными синяками под глазами. Честно сказать, Он был просто измучен. Девушка ждала ответа. До Лафиета было двадцать пять миль. «Садись», — сказал Дэн. Арден сунул чемодан на заднее сиденье. «Тут полно стекла?» «Да, окно случайно разбилось, и у меня не было времени убрать осколки». Она села на место рядом с водителем. Дэн запустил мотор и двинулся к шоссе сорок девять. Вскоре неоновый свет исчез в темноте. Арда наглянулась лишь раз, а потом смотрела только вперед, словно решив, что место, куда она едет, гораздо важнее того, которое она покинула. Дэн подумал, что даже ее родимое пятно стало бы белым, узная она, кто везет ее в эту ночь. А Донна Ли не только не подняла на него свою бейсбольную биту, но наоборот, верила его заботам эту девчонку. Дэн держал скорость на отметке 55. Двигатель ровно гудел на перекрестках мелькали огни местных патрульных машин. За каждым поворотом Дэна могла ждать засада. Убийца, чья голова была оценена в 15 тысяч долларов, упрямо вел угнанный микроавтобус все дальше на юг. Дэн никогда не верил в силу молитвы. Но сейчас, когда силы его были на исходе, темнота давила со всех сторон, а будущего почти не существовало, он подумал, что единственной защитой должна быть Немая молитва.